«Нашёл время, чтобы объявиться!» Не сводя глаз с быстро приближающегося зелёного короля Грингранды, Харуюки на мгновение оцепенел, не понимая, что теперь делать. После того, как они отправили Лигнам Вайту и Эшроллера в полёт, в его голове на мгновение мелькнула успокаивающая мысль о том, что на этом острове чёрная команда победила. И именно поэтому происходящее повергло его в шок. Хотя нет, не только поэтому. Скорее всего, не только он сам, но и Такому с Чиури полностью забыли о самом существовании Гранды. После того, как он в самом начале помог зелёному отряду созданием площадки, Гранды лишь молча наблюдал за битвой. И Харуюки быстро убедил себя в том, что эта ситуация не изменится до самого конца боя. «Стереть короля!» Своего сильнейшего бойца из мыслей противников. Вот тактика, которую избрали зеленые. Введя эту фигуру в игру тогда, когда черные меньше всего этого ждут, они надеялись причинить им максимальный ущерб. Но хоть Харуюки и понял замысел противников, меры, которые помогли бы ему противостоять, никак не приходили в голову. И он лишь молча смотрел на приближающегося Гранде. Первым из оцепенения вышел такума. «Я оттолкну его!» Воскликнул он. Поряжался спиной к ближайшему астероиду и вскинул свой бой. Действительно, у них имелся первый и последний шанс атаковать Зелёного Короля. Именно сейчас, пока он двигался в невесомости по инерции. Пусть даже он и защитится от удара, импульс оттолкнёт его далеко назад. «Удачи! Вали его!» Такому уверенно кивнул в ответ на слова Харуюки и Чиури, тщательно прицелился, а затем произнёс название техники. «Лайтинг Сиан Спайк!» Техника Сиан Пайла четвёртого уровня, выстреливающая, превратившийся в плазму снаряд. Энергетический поток, раскалённый до бело-голубого свечения, вырвался из своей боя, подобно длинному копьё. Зелёный король в ответ просто вскинул щит лазмене копье попало в него и превратилась в раздувшийся огненный шар. шар.ё-таки даже спецприем не мог пробить артефакт конфликт, но удар должен был по крайней мере остановить гранды. Это дало бы им шанс подумать о контрмерах. А Но стоило мыслям харруюки устремиться в этом направлении, как их вновь прервали. Плазма, угодившая в крестообразный щит гранды, не взрывалась. Она так и осталась в шарообразной форме, словно удерживаемая какой-то силой, и непрерывно пульсировала. Спину Харуюки моментально сковала холодом. В голове ожили слова, сказанные когда-то Черноснежкой. «Если полностью заблокировать удар щитом, то можно нанести ответный удар двойной силы!» Пайл, прячься!» Закричал Харуюки, но опоздал. Раздался грохот, и плазменное копье отправилось в обратный путь. По размеру оно оказалось вдвое больше изначального грозового цианового шипа. Поток голубой энергии устремился по точно тому же маршруту и пронзил свои бои Сиан Пайла. Болезненно выдохнул Сиан Пайл, чью правую руку, как и половину астероида за его спиной, испарила без остатка. «Пайл!» Закричала Чиюри, кинувшись к отплывающему назад Такому и поймав его. «Белл, подлечи Пайло!» Бросил ей Харуюки и повернулся к Гранде. Король немного замедлился, но продолжал надвигаться. То, что Харуюки вовремя не вспомнил об особенности конфликта, целиком и полностью его ошибка. Даже с учетом растерянности от неожиданного появления Гранде. Однако раскаяться он сможет и позже. А пока требовалось справиться с ситуацией. В голове вновь пронесли слова Черноснежки. Против этого счета есть лишь две тактики. Нужно либо выбить его из рук сильнейшим ударом, а либо нападать с такой частотой, которая позволила бы создать уязвимость и атаковать тело Аватара. Первый вариант Харуюки недоступен. Но вот второй... Во всяком случае, здесь, среди астероидов, Убежать от Гранды он всё равно не сможет. «В атаку!» Подстегнул себя Харуюки и силой оттолкнулся ногой от булыжника за спиной. Харуюки крепко жал кулаки, летя в безвоздушном пространстве. Массивный аватар Гранды становился всё ближе. Хароюки испустил боевой клич, парируя психологическое давление, и ударил кулаком точно в центр крестообразного щита. Все суставы его руки заскрипели, словно он врезал по твёрдой поверхности какого-нибудь уровня, вроде города демонов. Но если он остановится, то сразу же получит в ответ двойную контратаку. Воспользовавшись отдачей от удара, Харуюки пнул щит левой ногой. Затем ещё раз нанёс прямой удар правым кулаком. Затем хук левым. Кулак, нога, кулак, нога! Каждый раз, когда он наносил удар по изумрудному щиту, На его поверхности оставалось серебристое свечение. Скорее всего, именно в таком виде накапливалась энергия физических атак Харуюки. Если он прервет свою комбинацию лишь на мгновение, то вся она превратится в удар двойной силы и попросту превратит Сильверкроу в фарш. Хотя они и находились в невесомости, аватар Харуюки почему-то не отлетал назад от ударов. Каждый раз во время атак он ощущал странное притяжение. Скорее всего, в фазе защиты конфликт испускал слабое гравитационное поле. Именно благодаря нему щит смог, например, собрать у поверхности плазменный поток, которым стрелял Такума. Харуюки взревел, атакуя так быстро, как только мог. Попади хоть один его удар не в самый центр щита, и Харуюки выбило бы из равновесия. А комбинация бы прервалась. От него требовалась не только предельная скорость, но и предельная точность. Но даже фокусируя все свои силы, Харуюки невольно вспоминал первый бой против Гранды месяц назад. Это произошло на крыше башни Рапанги на неограниченном нейтральном поле. Харуюки, экипировавший броню бедствия и ставший шестым хром-дизастером, ударил конфликт огромным мечом. Атака вполне подходила на роль сильнейшего удара, о котором говорила Черноснежка. Но даже её не хватило, чтобы выбить щит из рук Гранде. Впрочем, Хоруюки не промахнулся, и как результат, Гранде отразил энергию, направив контратаку вниз и уничтожив верхнюю половину башни. Сейчас у Хоруюки не имелось той силы. Мощь бедствия, проклятого звездовержца... И способность прогнозирования, которой обладала живущая в броне псевдосознание зверь, помогали ему тогда сражаться с Гранды на равных. Сейчас же разница между ними оказалась не меньше, чем между небом и землей. Впрочем, пока Гранды концентрировался на защите, Харуюки мог продолжать атаки. Волна сверхускорения, накатывавшая при преодолении порога концентрации, затопила сознание Харуюки. Шум стих, мир изменил свой цвет. Вселенная сократилась до крестообразного щита и собственных конечностей Харуйёки. «Быстрее! Ещё быстрее!» Промежутки между атаками укорачивались, и звуки ударов уже напоминали стрельбу из автомата. Сгусток серебристой энергии всё увеличивался, и от неё сиял уже весь щит. «Ещё быстрее! Ещё быстрее! Ещё гораздо, гораздо, гораздо быстрее!» Хароюки неустанно напрягал свой аватар, ловя каждый из бесконечно сжавшихся моментов. В этом состоянии он был способен сражаться вечно. На его концентрацию прервал голос, донёсшийся откуда-то сверху. «Время вышло, Кроул!» Он понял, кто говорит, даже не переводя взгляда. Сантан Шейфер, отправленная в полет к верхней границе уровня в начале Корлевской битвы, возвращалась обратно. И не только она. «Мы уже идем, босс! Я тоже бибэк!» Донеслись бодрые возгласы Айрон Паунда и Эш Роллера. Похоже, что и они возвращались на поле боя. Если они вмешаются, то Харуюки не сможет продолжать атаки. А как только его кулаки остановятся, накопленная физическая энергия удвоится, вернётся к нему и сотрёт в порошок, даже не обратив внимания на металлическую броню. «Что же делать? Что же мне делать? А что мне ещё остаётся? Атаковать до самого конца!» Собравшись с духом, Харуюки вновь ускорил натиск. Он двигался так быстро, что и сам видел происходящее лишь обрывками а суставы Аватара от перегрузок раскалились до красна. Он нанёс уже много сотен ударов, но конфликт стоял неприступной крепостью, не дрогнув. Как-то раз он решил залезть в словарь и убедился, что strife действительно переводится как «конфликт». Однако затем ему захотелось выяснить, что именно означает это слово и чем отличается от, скажем, «соперничества». Оказалось, что соперничество подразумевает сражение ради достижения какой-либо цели, в то время как конфликт ставит целью именно отторжение противника. Тогда Харуюки подумал, что это очень неподходящее имя для щита, призванного защищать. Но сейчас, когда он ощущал эффект двойной контратаки на своей шкуре, он проникся этим словом. Действительно, Это выглядело как чистейшее из всех возможных воплощений понятия отторжения. Уничтожение противника посредством отторжения и отражания всех атак. Отторжение. Если подумать, то и сам Грингранде – человек, сражающийся ради того, чтобы отвергнуть саму суть Брейнбёрста. Он в одиночку сражался против энеми на неограниченном поле. Набирал огромное количество очков а затем без всякого сожаления раздавал их Бёрстлинкерам, не давая миру погибнуть. Однажды Гранд рассказал ему, зачем так делает. В Брейнбёрсте 2039 имелось нечто, чего не хватило заброшенным мирам Акселя Солта 2038 и Космос Корапта 2040. Он собирался не дать этому миру угаснуть до того, как эта причина проявится. Харуюки до сих пор не понимал смысла тех слов. Однако кое в чём он был совершенно уверен. Сейчас, в этот самый момент, Гранда стоял перед Харуюки благодаря своей непоколебимой воле. А раз так, то и Харуюки тоже должен продемонстрировать, что готов верить в себя до самого конца. Пусть через несколько секунд его и ударит Сантан, а затем размажет двойная контратака... Он не сдастся до самого последнего момента. Не прекращая натиск, Харуюки наносил последние удары, а его суставы сыпали раскаленными искрами. И вдруг он услышал. «Ворон-сан, еще немного!» Он даже не понял, голос это или телепатия. И тем не менее, Харуюки, продолжая работать всеми конечностями, на мгновение скосил взгляд вправо и вверх где увидел голубую комету на фоне тёмно-фиолетовой туманности. А в объятиях этой кометы комету красную, МБР Скайрейкер и Тесторосса Ордер Мейден. Мейден, которую летящая на огромной скорости Рейкер держала в руках, вскинула лук и воскликнула. Флейм Торренс! Стрелу, которую она выпустила, не окутывала пламя. Но тем не менее... Спецприём активировался, и стрела моментально разделилась на несколько дюжин, обрушившихся на поле боя серебряным дождём. Приближавшиеся к Гранде сверху Сантан, а также летевшие к нему со спины Паунд и Эш, дружно вскинули руки, защищаясь от атаки. Один за другим послышались сухие металлические звуки ударов. В зону поражения спецприёма попала Харуюки. Но его отстрел защитила находившаяся точно над головой Сантан. Хотя и Сантан, и Паунду, и Эшу досталось по несколько стрел, серьезного урона они не получили. Гранд же и вовсе даже не шелохнулся, и не получил никакого урона. Но Мейдан и не рассчитывала на урон. Во время небольшой паузы, возникшей после дождя стрел, Мейдан беззвучно отделилась от Скайрейкер, а та, в свою очередь, Рванулась вперёд! Ураганные сопла испустили выхлоп на порядок сильнее, чем раньше. Яркая голубая линия разделила ночное небо пополам. Напрягая остатки силы воли и продолжая натиск, Харуюки выпучил глаза. Но даже несмотря на сверхускорение, он различал лишь след, который Рейкер оставляла после себя. Когда синий огонёк коснулся Сантан Шейфер... Саня успела даже вскрикнуть и на огромной скорости улетела вниз во тьму. Огонёк быстро развернулся и врезался сбоку в друг около друга Эш Роллера и Айрон Паунда. Эша тоже отбросила в сторону, но у Паунда оставалось так мало здоровья, что он рассыпался на железные осколки. Устранив за какое-то мгновение целых трёх человек, Рейкер вновь развернулась и полетела к Харуюке сзади. Ворон-сан! Как только в сознании раздался голос Фука, Харуюки нанес последний удар ногой по щиту перед собой, а затем воспользовался отдачей, чтобы отскочить назад. В обычных условиях сразу после окончания комбинации конфликт вернул бы ему весь полученный урон в двойном размере. Однако в следующее же мгновение в самый центр щита с оглушительным грохотом врезался носок и изящный каблук правой ноги Скайрейкер. Несмотря на моральное истощение и бессильно болтающиеся конечности, Харуюки всё равно выжег этот образ в своей памяти. Повёрнутые на 180 градусов и направленные вверх ураганные сопла на спине Скайрейкер. Догоняющие остальное тело длинные серебристые волосы, обтекаемое тело и длинная правая нога, словно превратившиеся в копье, атаковавшие непробиваемый щит. Нога Рейкер высекла из поверхности щитогранды с ноб белоснежных искр. По пространству пробежала рябь, видимо, из-за невероятной мощи, сосредоточенной в этом ударе. «Учитель! Рейкер!» Продолжая сжимать раскаленные до красна кулаки, Харуюки мысленно обратился к ней. «Ты... именно ты... единственный аватар для космических битв, рожденный для полетов в звездном небе! Здесь тебя никто не сможет победить, даже король! И потому... потому... пробей его, Рейкер!» Этот вопл издал не Харуюки а сражавшаяся на далёком острове против графит-эджа Черноснежка. Голос королевы словно придал Рейкер сил. Выхлоп ураганных сопол вспыхнул ещё яростней. И вдруг артефакт-конфликт глухо зарокотал, а затем те четыре фрагмента, что составляют его, разъехались в стороны. Хараюки стиснул зубы, ожидая увидеть какую-то новую атаку. Но он ошибся. Соединенные стержнями части щита испустили мощные струи пара. Похоже, щит вобрал больше энергии, чем мог хранить. И теперь испускал ее. А в следующее мгновение равновесие ситуации нарушилось. Уровень сотрясся от грохота неизмеримо более мощного, чем прежде. Блестящие волны от правой ноги Рейкер стремительно разошлись концентрическими окружностями. «Великолепно!» И сказав лишь одно слово, Зелёный Король Грингранде с разобранным щитом в левой руке на огромной скорости улетел в бездонное Звёздное море. Оставалось лишь снять шляпу перед тем, что, несмотря на такой удар, он совершенно не получил урона. Тем не менее, после такой атаки даже Зелёный Король не успел бы вовремя вернуться в бой. Скайрейкера сделала сальто и повернула ураганные сопла в стандартное положение. Вслед за этим она, паря на месте, развернулась к Хоруюке. «Ты молодец, Ворон-сан!» Её тёплые слова по непонятной причине заставили слёзы навернуться на глаза Хоруюки. «Нет, учитель, если бы ты не пришла, меня бы смело двойной контратакой!» Кое-как ответил он, но Фука мягко покачала головой. «Ошибаешься, Воронсон. Если бы не твои решительные удары, мы с Мэйден не успели бы вовремя. Если бы не нанесенный тобой урон, который вобрал в себя щит, я не смогла бы пробить его. А теперь идем. Битва еще не окончена». Хараюки взял протянутую руку и кивнул. «Расслабляться пока еще рано». Веридиан, Декурион и Айронпаунд выбыли из боя. Однако Сантан Шейфер, Лигнам Вайта, Эш Роллер, графит Эдж и Грин Гранде по-прежнему живы. Что до Неганебулас, то они пока обошлись без потерь. Однако Сиан Паэо сильно ранен, да и black Лотос получила большой урон. Если противники соберутся, то ещё смогут отыграться. А пока давай разберёмся с Человеком Мечом, потому что в противном случае он будет сильно досаждать нам. С улыбкой проговорила Фука и, держа Харуюки за руку, включила ураганные сопла в ограниченном режиме. Уже через полминуты графит Эджа со всех сторон обступили Лотос, Рейкер, Карент и Мейден, и бой для него закончился.